7. В этот же день Его Святейшее Величество император Карл V решил устроить празднество, чтобы ознаменовать рождение своего сына. Он, подобно классу решил поудить, да только не в канаве, а в копилках и кошельках своих подданных, ибо оттуда обычно выуживают государи, рыбок под названием червонцы, дукаты, талеры, Вся эта чудесная рыба имеет свойство, по желанию рыбака, обращаться в бархатные платья, драгоценности, тончайшие вина, изысканные явства и самые рыбные реки, не самые многоводные. Обсудив дело со своими советниками, так решил император обставить эту рыбную ловлю. Между девятью и десятью часами его высочества инфанта понесут к обряду крещения. Обыватели Вальядолида, чтобы проявить великую свою радость, всю ночь будут веселиться, на свой счет пировать и праздновать, и на большой площади будут швырять свои деньги беднякам. На пяти перекрестках за счет города пять больших фонтанов вплоть до зари будут бить вином. На других пяти перекрестках, на деревянных подмостках, будут развешены всякие колбасы, телячи и барани, кровяные и мясные, бычьи языки и иная мясная снедь, тоже за счет города. Граждане Валидолида, опять-таки, за свои деньги воздвигнут по пути шествия многочисленные триумфальные арки, на коих в живых эмблемах представлены будут образы мира, довольства, изобилия, богатства и всяких прочих даров небесных, коими так осчастливило их правление. его священного величества. Наконец, кроме этих мирных триумфальных ворот, будут сооружены еще несколько других, где также яркими красками должны быть изображены несколько менее снисходительные атрибуты власти. Каковы орлы, львы, копья, алебарды, дротики с пламениобразными наконечниками, пушки, аркебузы бомбарды, широкожерлые... мартиры и прочие орудия, наглядно живописующие воинскую мощь и непобедимость его величества. Свечной гильдии всемилостивейше разрешено пожертвовать для освещения храма на двадцать с лишним тысяч восковых свечей, коих непотребленные огарки переданы соборному капитулу. Что касается прочих расходов, то император охотно берет их на себя, проявляя таким образом Очевидное желание оградить свои народы от обременительных поборов. Когда община приготовилась уже исполнить все повеление, пришли из Рима прискорбнейшие вести. Императорские военачальники, принц Аранский, герцог Алансонский и Фрунсберг вторглись в святой город, разграбили и разрушили там церкви, часовни и дома, не щадя при этом никого, ни священников, ни монахов, ни женщин и детей. Святой отец в заточении, вот уже неделя, как длится грабеж. Рейтары и ландскнехты неистовствуют над Римом, объедаются и опиваются, шатаются по улицам, размахивая оружием, разыскивая кардиналов, крича, что они отрежут им лишнюю кожу, чтобы навеки лишить их возможности пробраться в папы. Другие, уже исполнившие эту угрозу, слонялись по городу, надев на шею по двадцать восемь и более бус, все громадные, как орехи, и все в крови. Некоторые улицы превратились в кровавые потоки, загроможденные ограбленными трупами. Утверждали, что император, имеет нужду в деньгах, хотел поживиться на крови духовенства, одобрив договор, заключенный его военачальниками, со взятым в плен папой. Карл потребовал, чтобы папа передал ему все крепости в своих владениях и уплатил ему 400 тысяч дукатов. Пока эти условия не будут выполнены, папа остается в заключении. Однако печаль его величества была безмерна. Император отменил все торжества, празднества и усиления и повелел всем кавалерам и дамам своего двора одеться в траур. И инфант был крещен в белых пеленках, знак императорского траура. Придворные кавалеры и дамы истолковали это как зловещее предзнаменование. Несмотря на это, ее милость госпожа-кормилица представила инфанта придворным кавалерам и дамам, дабы они по исконному обычаю могли принести новорожденному свои пожелания и подарки. Госпожа де Лассена повесила ему на шею предохраняющий от яда черный камень видом и величиной с орех. у золотой скорлупе госпожа Дешефат повязала ему на живот шелковинку и подвесила к ней лесной орешек, что содействует хорошему пищеварению. Господин Вандерстин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в пять локтей длины и пол-локтя толщины. Все подданнейшие, пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем жажду гентскому доброму пиву Клюверт. Ибо, сказал он, кто любит пиво из какого-нибудь города, тот уж не может ненавидеть тамошних пивоваров. Господин конюшей Хайме Кристофор Кастильский просил господина инфанта носить на его прекрасных ножках камешки зеленой яшмы, которые сообщают и быстроту. Ян де Паппе Шут, присутствовавший при этом, заметил однако. «Сударь, поднесите ему лучше трубу Иисуса Навина». при звуке которой бежали бы пред ним все города, чтобы унести куда-нибудь свое добро вместе со всеми обитателями, мужчинами, женщинами и детьми, ибо его высочеству нет нужды учиться бегать, а надо других обращать в бегство. Безутешная вдовица Флориса ван Берселе, который был губернатором Вере в Зеландии, поднесла его королевскому высочеству камень, который, по его словам, делал мужчин влюбленными и женщин безутешными. Но ребёнок ревел, как бычок. В это время Клаас сплёл из прутья сыну погремушку с бубенцами и подбрасывал Улиншпигеля на руках, приговаривая Влад. — Бом-бом, делень-бом, будь всегда с бубенцом, будь весёлым молодцом. Шутники жевали господами в старое доброе время. И Улиншпигель смеялся.